Глава десятая. Нашествие. Вместо того, чтобы испугаться, бабушка быстро подошла к куче стройматериалов, и одной рукой, другой она придерживала оба мешка, висящие через плечо, стала сволакивать к себе под елку особенно большие обломки картонных стен. Вскоре удалось, зацепив заветку установить стаймя, хоть и слегка кособока два кривых прямоугольника. Вниз бабушка постелила кусочки поменьше. Получился шалаш. Затем она подумала и притащила еще один фрагмент бывшего дворца и прислонила его с третьей стороны. Выходил какой-то даже шатер. Соорудив все это, бабушка осторожно заползла внутрь и, высунув руку, добыла и поставила стояком еще кусок, теперь уже снаружи. В последний раз, выглянув из шалаша, бабушка сказала в пространство «Рекламная пауза». И на этом она окончательно закрылась куском картона, как дверью в своем шалаше. И там, положив свои драгоценные мешки, Она легла на них головой, как пассажирка на вокзале, боящаяся кражи. Пахло вонючим клеем и побелкой, но никакие камеры не могли уже наблюдать за ней. «Вот интересно», — подумала бабушка, — «теперь им нечего делать со мной, а я отсюда не собираюсь выходить. Вот пускай и подумают, что передавать в эфир». И она закрыла глаза. Ничего не происходило. Стояла полная, оглушительная, звенящая тишина. Только сильно урчала от голода в животе. Пересохло горло. Язык стал жестким и еле ворочался. В закрытых глазах виляли какие-то круги и разнообразные квадраты, уплывая во тьму. Бабушка погладила оба мешка и шепотом сказала «Все равно они должны нас вернуть, потому что им показывать-то нечего. Все, ребята, доигрались. Надо только обождать и не торопиться. Тихо лежим, мы спрятались». На этом она заснула, и ей стал сниться какой-то огромный зал, полный народа. На сцене стоял космический корабль, готовый к старту. Вокруг корабля теснились накрытые столы. На них стояли вазы с фруктами, тарелки с едой, большие бутылки. Бабушка в чем-то блестящем спускалась к сцене из задних рядов, и ей все аплодировали. Похоже было, что ее провожают. Она шла, чувствуя большое смущение. Ей... Никогда в жизни не хлопали. Она добралась к подножию сцены, обернулась, зал поднялся в едином порыве, началась овация, засверкали вспышки фотоаппаратов. Теперь надо было подняться на сцену, набрать побольше еды и воды, войти в аппарат и улететь. То есть она даже подумала, что зачем ей ракета, надо нахватать всего старелок, и все — поесть и попить. Но было неудобно совершать такие действия на глазах ликующей публики, поэтому бабушка взяла и свернула в бок, к выходу, бормоча, «Ешьте сами, мне это не нужно, куда это я одна поеду, летите вы, а я не желаю». И вдруг шум рукополисканий стал замирать. Обернувшись, бабушка увидела, что ракета на сцене как-то вспучилась, приняла форму яйца, и даже по этому яйцу прошла глубокая трещина. Люди в зале замерли. Послышался треск, трещины зазмеились уже по всей ракете, и вместо ожидаемого гигантского птенца или хотя бы крокодила из скорлупы Поползла густая черная грязь. От ракеты понесло помоечный вонищий, запахло тухлыми яйцами. Люди повскакали с мест, побежали наверх, закричали, завизжали. Грязь уже залила всю сцену. Утопали столы с угощением и потонули. Гуща вывалилась в зал и медленно стала подниматься по рядам. В жирных потоках грязи избивались какие-то живые черные веревки. Бабушка, сама того не замечая, оказалась по колене в холодной густой болотной жиже и начала изо всех сил стараться выйти наверх, к людям — Вдруг ее ноги оплела какая-то холодная крепкая лента, задергалась, забилась, потянула вниз. И тут бабушка увидела, что последним среди испуганной толпы могучий зять Валерик несет к выходу Кузю, раздвигая народ, а рядом, оглядываясь в ужасе, пытается не отстать дочь Таня. — Валерик, Таня, помогите, ну что же это такое? — задыхаясь. Закричала бабушка. «Руку хоть подайте, тут змей!» Она пыталась оторвать от себя черные плети. Кузя там наверху обернулся и молча посмотрел сверху на бабушку, и вдруг он стал решительно рваться с отцовских плеч. Слабенький, а сползал все ниже. Он почему-то был очень хорошо виден бабушке, как будто его осветил прожектор. Волосики на голове встали дыбом и тоже сияли. Маленький был такой красивый, румяный, со сверкающими глазами, как будто он вдруг заболел. У детей так бывает. Бабушка мгновенно завопила. — Таня, не пускай его, у него температура. Держи. — Ладно, пока. Уходите. Утоните сами. Быстро. Они сейчас всю планету. Бегите отсюда. Берегите его. Кузю, слышите? Ушки-ушки ему береги, Таня. Не разводитесь. Валера, не пей. Богом прошу, на дерево лезьте. Ее тянуло вниз, и еще одно живое выхлестнулось и опоясала ее, еще стоящую в грязи, подвижная, крепкая, дрожащая, как тугая веревка, и лезла к горлу. Грязь все поднималась, или эта бабушка уже опускалась. Бабушка не смотрела вверх, не хотела знать, как уходят родные, пусть берегутся сами, пусть берегут Кузю. Она Зажмурила глаза, чтобы не видеть, как вокруг плещутся живые кнуты, черные, скользкие, крепкие. Их было не оторвать. Какая-то была статуя, такая же, как два голых человека стягивали с себя прилепившихся змей, вспомнила она, только статуя была белая. Лакаон, оплетенный змеями. Я вроде них, но уже почти черная.